Глава 10. На этот раз я не растратил впустую своё драгоценное преимущество. Я прыгнул прямо на него и изо всех сил рубанул по запястью руки, державшей шприц. Прямое попадание. Рука отлетела назад, пальцы разжались, и шприц выпал. Я пнул пришельца в голень и ударил кулаком в живот, а когда он согнулся пополам, я схватил его за голову и с грохотом швырнул об стену. Бакром поднял шум и топотал вокруг, поскольку пришелец не попытался надеть коню недоусток. Когда злодей бросился с кулаками на меня, я оттолкнул его к бакрому, и тот вцепился в него зубами. Из-под резины донёсся приглушённый вскрик, который я отказался истолковать как призыв к миру. Вырвавшись, гость снова бросился на меня, согнули в плечи, опустив голову и вытянув руки вперёд. Я шагнул прямо в его объятие, проигнорировав удар по своим ребрам, вцепился ему в горло и треснул головой о ближайшую стену. Ноги его превратились в латекс, приятное соответствием маске. А бледные веки в прорезях для глаз замкнулись. На всякий случай я еще раз приложил его головой о стену и отступил на шаг. Он лежал безвольной грудой в углу. Одна рука медленно елозила туда-сюда по соломе. Я привязал бакрма, который каким-то чудом не вырвался из распахнутой двери и не переполошил соседей. И сделав шаг от кольца привизи, я чуть не наступил на упавший шприц. Он лежал под яслями в соломе и, пережив всю эту суматоху, остался цел и невредим. Подняв его, я слегка подбросил в руке и решил, что дары богов не должны пропадать даром. Задрав рукав чёрного свитера, я решительно воткнул иглу в руку резиновому мордому и впрыснул половину содержимого шприца. Благоразумие, а не сострадание, удержало меня от того, чтобы опустошить шприц полностью. Возможно, в шприце была доза, отключающая лошадь, но убивающая человека, а в смерти тут не было никакой необходимости. Я стянул с ночного гостя резиновую маску. Это был Карла. Вот уж сюрприз так сюрприз. Военные трофеи теперь составляли одну резиновую маску, один полупустой шприц и одну дубинку для переламывания костей. После небольшой паузы для размышлений я стёр отпечатки своих пальцев со шприца, лишил Карла перчаток и приложил шприц к обеим его рукам. Аналогичные отпечатки я щедро оставил и на его дубинке. Затем Мадёв в перчатке. Я отнёс две компрометирующие улики в дом и временно спрятал их в лакированной коробке под чехлом в одной из десяти неиспользуемых спален. По пути во двор я увидел из лестничного окна большой бледный силуэт на подъездной дорожке возле ворот. Пошёл проверить и убедиться, что мне не показалось. Всё верно. Мерседес. Когда я вернулся в денник Бакрама, Карлом мирно спал, в полной отключке. Я пощупал его пульс, медленный, но ровный и взглянул на часы, и получаса не прошло, нечто экстраординарное. Тащить Карла к машине было бы слишком хлопотно, поэтому я решил подогнать машину к Карла. Двигатель после щелчка заурчал, притом так тихо, что не потревожил лошадей. Не выключая мотора, я открыл обе задние дверцы и задом наперед втащил Карла внутрь. Я намеревался оказать ему любезность и устроить его на заднем сидении, как некогда он меня, но он безвольно свалился вниз. Я согнул его ноги в коленях и осторожно закрыл дверцы. Насколько я мог судить, никто не видел нашего прибытия в гостиницу Форбере. Я припарковал Mercedes у входа рядом с другими машинами, выключил двигатель и боковые габаритные огни и тихо ретировался. К тому времени, как я прошёл почти милю до дома, забрал резиновую маску из ящика бакрома, снял с него недоуздок, разобрал электронный глаз и убрал его в шкаф. Было уже слишком поздно рассчитывать на нормальный сон. Я проспал ещё час или около того на диване и проснулся в первый день скачек смертельно уставшим и опустошённым. Алессандро явился поздно, пешком, вид у него был встревоженный. Я наблюдал за ним, Сначала из окна офиса, а затем из комнаты владельцев, когда он направлялся во двор. Он нерешительно остановился у четвёртого дневника, затем любопытство пересилило, и он осторожно боком, как краб, подкрался к дневнику бакрама. Он отодвинул засов на верхней половине двери, заглянул внутрь, а затем снова запер дверь. Издалека его лица не было видно, и я вышел из дома прямо перед ним, но как бы не замечая его. Он тут же отскочил подальше от четвертого денника и притворился, что ищет эти в третьем деннике. Но, в конце концов, в полной растерянности, он повернулся в мою сторону и пошел навстречу. «Вы не знаете, где Карла?» — спросил он без предисловий. «А где он должен быть, по-твоему?» — спросил я. Он заморгал. «В своем номере я стучу в его дверь, чтобы ехать, но его там не было. Вы... вы его не видели?» «В четыре часа утра». Равнодушно сказал я. Он крепко спал на заднем сиденье твоей машины. Полагаю, он всё ещё там. Он отшатнулся, как будто я его ударил. Значит, он приходил, сказал он, и в его голосе прозвучала безнадёжность. Приходил, согласился я. Но вы не я имею в виду, не убили его. Я не твой отец, резко сказал я. Карло получил инъекцию того, что он принёс для Бакрома. Он откинул голову, и в его глазах сверкнула ярость, которая на сей раз далеко не полностью была направлена на меня. Я ведь говорил ему не приходить. Я говорил ему не делать этого, потому что бакрам может принести тебе победу на следующей неделе. Да, нет. Вы меня запутали. Но он не стал слушать тебя, а подчинился отцу. Я сказал ему не приходить, повторил он. Он не посмел бы ослушаться твоего отца, сухо сказал я. Никто не смеет ослушаться моего отца, механично повторил он, а затем посмотрел на меня в замешательстве. Кроме вас. Трюк состоит в том, объяснил я, чтобы не подчиняться твоему отцу там, где ему не выгодно мстить, и мне остаётся лишь расширять эту область при каждой возможности. Я не понимаю. Объясню. По дороге в Донкастер, сказал я. Я не поеду с вами, сухо возразил он. Карло отвезёт меня на моей собственной машине. Он пока не в форме. Если хочешь поехать на скачки, думаю, тебе придётся либо сесть за руль самому, либо поехать со мной. Он бросил на меня сердитый взгляд и не признался, что не умеет водить, но он не мог устоять перед соблазном побывать на скачках. Но это я и рассчитывал. Хорошо, я поеду с вами. После того, Как мы вернулись со стороны подрома с первой партией, я предложил ему поболтать с Маргарет в офисе, пока я переодеваюсь для скачек, а затем отвёз его в гостиницу Форберри, чтобы он сделал то же самое. Не успел я остановиться, как он выскочил из Дженсена и рывком открыл заднюю дверцу Мерседеса. Сгорбленная фигура внутри машины, сидевшая на заднем сидении, свидетельствовала, что Карло хотя бы отчасти проснулся и чуть ли не на сто процентов воспринимает обрушившийся на него поток итальянских ругательств. Я похлопал Александра по спине, и когда он на мгновение перестал ругаться, сказал, «Если он чувствует что-то похожее на то, что чувствовал я после аналогичного испытания, ему пока не до тебя». Лучше займись чем-нибудь конструктивным, например, подготовкой к скачкам. Я буду делать что хочу, огрызнулся он, но в следующую минуту выяснилось, что он хочет переодеться для скачек. Пока он был у себя в номере, Карло бросил пару выражений по-итальянски, которые расширили мои знания языка. Если опустить детали, то суть в общем угадывалась насчёт того, что он сделал бы с моими предками. Алессандро вышел в тёмном костюме, в котором он впервые появился у нас, который теперь был ему велик на целый размер. В нём Алессандро выглядел хрупким, ещё моложе и безобидней. Я сердито напомнил себе, что опущенные при защите кулаки провоцируют апперкот, и махнул головой, чтобы он сел в Дженсон. Когда он захлопнул верцу, я повернулся к Карлу. Слышишь, что я говорю? спросил я через открытое окно Мерседеса. Тебе слышно? Он с усилием поднял голову и бросил на меня взгляд, который показывал, что так оно и есть, даже если он этого не хотел. "Хорошо", сказал я. "А теперь запомни. Алессандра поедет со мной на скачки. Прежде, чем я приведу его обратно, я намерен позвонить в конюшню, чтобы убедиться, что ты ничего там не учинил, что все лошади целы и невредимы. Если у тебя есть идеи вернуться сегодня, чтобы закончить то, что ты не сделал прошлой ночью, то лучше отказаться от неё". Потому что если ты что-нибудь там натворишь, ты не получишь Алесандро обратно не только сегодня вечером, но возможно в течение ещё долгого срока. И я не думаю, что Энсеривера останется доволен тобой. Он рассердился настолько, насколько ему позволяло его плачевное состояние. Ты понял, сказал я. Да, он закрыл глаза и застонал. И я испытал чувство глубокого удовлетворения, с тем его и оставил. «Что вы сказали, Карло?» — пристал ко мне Александр, когда я отъехал от гостиницы. «Посоветовал провести день в постели. Я вам не верю». Все сводилось к этому. Он с подозрением отметил зарождающуюся на моем лице улыбку, которую я не потрудился подавить, а затем стал сердито смотреть прямо перед собой в лобовое стекло. После десяти миль молчания я сказал. «Я написал письмо твоему отцу. Я бы хотел, чтобы ты отправил ему». «Какое письмо?» Я достал конверт из внутреннего кармана и протянул ему. "Я хочу прочитать", агрессивно заявил он. "Давай, оно не заклеено. Я помогу, что избавлю тебя от лишних хлопот". Он поджал губы, вытащил письмо и прочёл: "Анс Ривера. Обращаю ваше внимание на следующее. Первое. Пока Алессандра остаётся и желает остаться в роуле лотч, конюшня должна быть в целости и сохранности. При причинении ей какого-либо ущерба, равно как и при попытке подобных действий, Жакэй клуб будет немедленно проинформирован о случившемся, в результате чего Алессандро будет пожизненно запрещено участвовать в скачках в любой точке мира. Второе. Томми Хойлейк. Если Томми Хойлейку или любому другому жокею, работающему в конюшне, будет причинен какой-либо вред, и информация об этом будет обнародована, и Алессандро будет отстранён от участия в скачках. Третье. Монрок, Индига и Бакра Если будут предприняты какие-либо дальнейшие попытки ранить или убить какую-либо лошадь в роли лотч, информация будет передана по назначению, и Алессандра больше не будет участвовать в скачках. Четвёртое. Информация для оглашения представляет собой в настоящее время полный отчёт обо всех имевших место событиях, а также а. две деревянные фигурки лошадей и этикетки на них с надписями Б. Анализ образца крови Индига, сделанный в научно-исследовательском учреждении по изучению лошадей, показывающий наличие в ней анестетика промазина. В. Рентгеновские снимки перелома передней ноги Индига. Г. Одна резиновая маска, которую носил Карло. Д. Один шприц для инъекций, содержащий следы анестетика. Е. Одна дубинка, на ней, как и на шприце отпечатки пальцев Карло. Все эти предметы переданы адвокату, у которого есть инструкции по их использованию в случае моей смерти. Имейте в виду, что суду не обязательно рассматривать дело против вас и вашего сына. Достаточно поставить в известность распорядителей жокей-клуба. Это они лишают жокеев лицензий. Если с вашей стороны больше не будет попыток нанести ущерб Роули Лоч, я со своей стороны буду готов предоставить Алессандро все приемлемые возможности стать опытным и успешным жокеем. Он дважды перечитал письмо, затем медленно сложил его и отправил обратно в конверт. Ему это не понравится, сказал он. Отец никогда никому не позволяет угрожать ему. Ему не стоило пытаться угрожать мне, тихо сказал я. Он думал, что это будет ваш отец. Стариков, по его словам, легче напугать. Я на 2 секунды оторвал взгляд от дороги, чтобы посмотреть на Алесандра. Сказанное не вызвало у него никаких эмоций, как и раньше, когда он сказал, что его отец убьёт меня. Запугивать и убивать. В такой обстановке прошло его детство, и ему всё ещё казалось, что это нормально. "У вас действительно всё это есть?" спросил он. "Анализ крови и шприц? Да, действительно. Но Карло всегда носит перчатки." Алесандро замолчал. "Он был неаккуратен", сказал я. Он поразмышлял над услышанным. Если мой отец заставит Карло сломать ноги ещё нескольким лошадям, вы действительно добьётесь отстранения меня от скачек, без всяких сомнений. Но после этого у вас не будет возможности помешать моему отцу. Он в отместку уничтожит вашу конюшню. Он пойдёт на это? спросил я. Станет заморачиваться? Алессандро одарил меня жалостливой, высокомерной улыбкой. Мой отец «Отомстит даже тому, кто съест торт с кремом, который ему самому хотелось». «Значит, ты одобряешь месть?» — спросил я. «Конечно». «Это не вернет тебе лицензию», — сказал я. «И в любом случае я сомневаюсь, что он действительно пошел бы на месть, потому что это развязало бы руки полиции и получило бы максимальную огласку. Вы бы вообще ничем не рисковали, если бы согласились, чтобы я выступил на пит-пудинге и Архангеле», — упрямо гнул он свое «своё». Ты бы никогда не справился с ними без должного опыта, и если бы у тебя была хоть капля здравого смысла, ты бы это понимал. Он снова свысока посмотрел на меня, но теперь во взгляде было гораздо меньше надменности, чем в первую нашу встречу. Итак, продолжал я, хотя отвечать шантажом на шантаж всегда сопряжено с риском, иногда это единственное, что можно сделать. И начиная с этого момента, мне нужно просто найти такие способы противодействия, чтобы не оказаться раньше времени в морге». Последовала еще одна долгая пауза, пока мы огибали Грентом и Нью-Арк. Начался дождь, и я включил дворники, и они застучали по стеклу, как метрономы. «Мне кажется», — мрачно сказала Александра, «что вы с моим отцом включились в какое-то соперничество, где я пешка, которой вы оба помыкаете». Я улыбнулся, удивлённый как его проницательности, так и тем, что он произнёс это вслух. "Ты прав", согласился я. "Так пошло с самого начала. Но мне это не нравится. Всё и случилось только из-за тебя. Если ты откажешься от идеи стать Жакем, всё прекратится". "Но я хочу стать Жакеем", сказал он, как будто далее следовало поставить точку. И что касается его любящего отца, то так оно и было. Вот начало, и вот конец. Когда мы проехали ещё 10 миль под дождём, он сказал: "Вы хотели избавиться от меня, когда я пришёл?" "Да, хотел. Вы всё ещё хотите, чтобы я ушёл?" "А ты бы ушёл?" спросил я с надеждой. "Нет", ответил он. Я скривил рот. "Нет", он заговорил снова. "Потому что вы и мой отец, вы сделали невозможным, чтобы я пошёл в любую другую конюшню и начал всё сначала". Ещё одна долгая пауза. И вообще, сказал он. Я не хочу идти ни в какую другую конюшню. Я хочу остаться в Роули Лодж и стать чемпионом жокеем, пробормотал Ге. Я. я сказал это только Маргарет, вспел он и тут сообразил, что к чему. Это она сказала вам, что я спрашивал о бакрами, горько усмехнулся он. Вот значит, как вы поймали Карла. Ради справедливости по отношению к Маргарет я пояснил. Она бы ничего мне не сказала, если бы я напрямую не спросил её про тебя. Вы мне не доверяете, пожаловался он. Ничуть сказал я с иронией, «был бы идиотом, если б доверял». Дождь сильнее забарабанил по лобовому стеклу. Мы остановились на красный свет в Боутре и подождали, пока воспитатель не перевел через дорогу чуть не половину школы. «Это фраза в вашем письме, что вы готовы помочь мне стать хорошим жокеем. Вы это серьезно?» «Да, вполне», — сказал я. «Ты у нас достаточно хорошо ездишь верхом. Честно говоря, лучше, чем я ожидал». «Я же говорил вам», — начал он, задирая свой крючковатый нос. «Я же говорил вам», — начал он, задирая свой крючковатый нос. Что ты великолепен, с кивком закончил я за него. Так и оказалось. Не смейтесь надо мной, вспыхнул он. Всё, что тебе нужно, это выиграть несколько скачек, не потерять голову, доказать, что ты разбираешься в темпе и тактике гонки и перестать полагаться на своего отца. Он был непробиваем и сухо сказал: "Это естественно полагаться на отца. Я от своего сбежал, когда мне было 16". Он повернул голову в мою сторону краем глаза я видел, что он удивлён, но не впечатлён. Очевидно, он, в отличие от моего, не давал вам всё, чего вы хотели. Нет, согласился я. Я хотел свободы. Я подумал, что свобода это единственное, чего Энса не дал бы своему сыну. Попроси тот о ней. Люди гораздоы на щедроты часто оказывались собственниками В безденежье Алессандро не было и намёка на свободу. Он не умел водить машину, и рядом был Карло, который следил за ним и докладывал о каждом его движении. Но, похоже, свобода и не стояла на первом месте в списке желаний Алессандро. Ему были привычней и приятней привилегии крепостничества. Большую часть дня я провёл, встречаясь с людьми, которые знали моего отца: тренеры, жакеи, официальные лица и некоторые владельцы. Все эти встречи без исключения были полезными и информативными, так что к концу дня я узнал, чего на Линкольне от меня ожидают и, что не менее важно, чего не ожидают в связи с пит-пудингом». Томми Хоя-Лейк с широкой ухмылкой кратко сформулировал это. «Заявить коня, оседлать его, наблюдать, как он побеждает и оставаться рядом в случае претензий». «Думаете, у нас есть шансы?» «А, должны быть, — сказал он. — Это скачки на скорость». Победит сможет кто угодно, как карты лягут, знаете ли, как карты. И с чего я сделал вывод, что после пробного забега он всё ещё не решил, кто лучше, Ланкет или Пит-пудинг. Я повёз Алессандро обратно в Нью-маркет и спросил, как он себя чувствует. Поскольку всякий раз, когда я видел его днём, на его лице была смесь зависти и гордости, я и так понимал его состояние. Его волновало, что по внешности его признают жокеем и бесила, что не он, а куча других жокеев открывали сезон. Взгляд, который он бросил на юношу, победившего в скачках учеников, испугал бы гремучую змею. "Я не могу ждать до следующей среды", сказал он. "Я хочу начать завтра". "У нас нет скоконов до следующей среды", спокойно сказал я. "Пит-пудинг", взирился он в субботу. Это мы уже проходили. Я хочу выступить на нём. Нет. Его чуть не разрывало рядом со мной на пассажирском сиденье. Сами виды, звуки и запахи скачек до того возбудили его, что он едва мог усидеть на месте. Всё благоразумие, на которое я настраивал Алессандро по дороге в Донкастер, развеяло по городской пустоши шквалистым ветром, и первая половина обратного пути, насколько я мог судить, прошла впустую. Однако Перевозбуждение наконец отпустило его, и он в каком-то мрачном настроении откинулся на спинку сиденья. На твой взгляд, в какой гонке тебе следует участвовать, на полицере? Его спина мгновенно выпрямилась, и он ответил с той же прямотой, что и после пробного забега. Я просмотрел его прошлогоднюю анкету, сказал он. Полицер был стабилен, в основном он занимал третье, четвёртое или шестое места. Он всегда был впереди на протяжении большей части скачки, но затем уступал на последнем фарлонге. В следующую среду в катерике будет семь фарлонгов. В инструкции говорится, что при жеребьевке лучше выбирать первые номера. Так что я бы надеялся на один из них. Затем я постарался бы хорошо стартовать и занять позицию рядом с ограждением или хотя бы пропустив слева не больше одной лошади, и я не буду ни лидировать, ни отставать. Я постараюсь держаться за ведущей лошади, уступая не более двух с половиной шагов. Но я не буду пытаться лидировать почти до самого конца, то есть последние 60 ярдов, и я постараюсь вырваться вперёд всего в 15 ярдах от финишного столба. Я думаю, что Пулицер не полностью выкладывается. Если он впереди всех, поэтому он почти до самого конца не должен возглавлять гонку. Мало сказать, что я был удивлён. Скорее я испытал странное возбуждение, которое резко и неожиданно возникло в моём мозгу. «У меня было время научиться отличать подлинное от подделки, и то, что сказал Александра, было чистым золотом». «Окей», — сказал я небрежно, — «звучит неплохо». «Так и правь им. А насчет Бакрама ты будешь выступать на нем в ученической скачке в Ливерпуле на следующий день после Пуллицера. Также ты можешь выступить на ланкете в Тиссайде два дня спустя, в субботу. Я проверю их и подумаю о тактике», — серьезно сказал он. «Не беспокойся о готовности ланкета», — напомнил я ему. «В двухлетнем возрасте он был никуда не годен. Действуй на основе того, что ты узнал во время пробного заезда». «Да», — сказал он, — «я понимаю». Он снова загорел с ожиданием соревнований, но более целенаправленно, более конструктивно. В какой-то степени я понимал его жажду немедленно начать. Он тянулся к скачкам, как голодающий к хлебу, и ничто иное не могло отвлечь его от этого». Более того, я обнаружил, что мне больше не нужно противостоять ему, что моя готовность помочь ему стать джакеем это не просто слова из письма, а скорее правда. Что касается Энса и что касается Алессандро, они оба покамест вынуждали меня против моей воли поддерживать задуманное имя. И я втайне с сардонической усмешкой стал отмечать, что начинаю помогать Алессандро, поскольку мне этого хочется. Наше сражение вот-вот должно было перейти на другую почву. Я размышлял о Бенсе и о том, как он относился к своему сыну, и наконец понял, как заставить его отказаться от своих угроз. Однако, скорее всего, будущее окажется более опасным, чем прошлое.